Иуда Искариот. Глава 1. Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда Искариот человек очень дурной славы, и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нём от людей, и не было никого,